Глава 3. Клиент задерживается. Такими словами встретила меня директор выставки Ольга Степановна. Звонил, предупредил, что подъедет через полчаса. Я бросила взгляд на часы. Встреча должна была начаться еще 10 минут назад. Я и сама опоздала, долго ждала автобуса. Машину брать не стала, догадываясь, что Антон заедет за мной на своей. Зачем ему вообще понадобилось со мной встречаться? С досадой произнесла я, предвидя, что разговор займет больше времени, и к шести мы не закончим. Неудобно было заставлять ждать Антона и предупредить, чтобы подъехал позже, я тоже не могла. Телефонами мы не обменялись. Как-то даже мысль такая в голову не пришла. Да кто ж его знает? Пожала плечами Ольга Степановна. Солидный такой мужчина, сразу видно, что при деньгах. Говорит, заинтересовала его твоя манера письма. Вроде как предложение у него есть. Я бы его вежливо отбрила, если бы не купил он сразу пять твоих картин. Такими клиентами не разбрасываются, как ты понимаешь. Пойдем чайку попьем, чего в холлит отоптаться. По дороге в кабинет директора я все размышляла, что же мне не нравится больше всего. Во-первых, смущало масштабное приобретение моих картин. Это выбивалось из правил. Конечно, выставки мне приносили доход, но картины обычно уходили по одной, максимум две. Во-вторых, попахивала диктаторством чужой воли. Мол, я тебя счастливил, купил картины, так ты теперь будь добра, поблагодари меня лично. В-третьих, вряд ли сейчас, когда я нашла свою нишу, меня могут заинтересовать любые предложения. В существующем положении вещей меня все устраивало. Ну и, кроме всего прочего, вчерашний день наложил отпечаток на сегодняшний. Я не хотела заставлять ждать Антона. А еще тщательно готовилась к нашей встрече, что не применуло заметить Ольга Степановна. «А чего это ты сегодня такая нарядная, словно в театр собралась?» — прищурилась она, разглядывая меня. Не то чтобы я очень тщательно продумывала свой образ на сегодня, но от традиционных брюк решила отойти и надела платье. К нему, естественно, сапоги-чулки на каблуке. Ну и чуть дольше поколдовала над своим лицом, нанося макияж. — И на часы все время смотришь, — продолжала рассуждать она. — На свидание, что ли, собралась? Прозвучало немного оскорбительно, если бы я не знала Ольгу Степановну уже очень давно, и не была уверена, что обидеть она меня не хочет. — Угадали, — кивнула я. — И во сколько свидания? — В шесть. — Тогда в твоих интересах закончить встречу быстрее. Остается надеяться, что клиент не опоздает еще сильнее. А кто он? Я поняла, кого она имеет в виду, хоть любопытство директрисы считала чрезмерным. — Да так, знакомый. отмахнулась я, не желая вдаваться в подробности, и уж точно не хотела рассказывать, что познакомилась с Антоном в зоопарке. Мудрая Ольга Степановна на этом прекратила расспросы и позволила мне спокойно допить чай. А там и клиент подоспел. Им оказался импозантный мужчина с седой шевелюрой, на вид ему можно было дать лет шестьдесят, но ну и то только при очень детальном разглядывании. Его ухоженность и одежда кричали о достатке. мне держать себя наводила на мысль о властности и нетерпимости. Да и сила угадывалась, нешуточная под дорогими костюмом костюмами пальто. — Вот, значит, вы какая Инга Терехова! Взял он мою руку и не пожал ее, как я сначала надеялась, а поднес губам. «Какая — Какая? С удовольствием забрала я у него свою руку, когда он соизволил ее выпустить. «Необычная — Необычная. Немного подумав, ответил Артем Давыдович, как представился секунду до этого. Таких комплиментов я еще не получала. Его слова оставили неприятный осадок в душе. Лучше бы назвал красавицей. Пусть это и было бы откровенное вранье, но все же традиционное, принятое в обществе. — О чем вы хотели поговорить со мной? Приступила я к делу, не желая терять времени, которого до свидания у меня и так оставалось не больше сорока минут. — А давайте пройдемся по залу, и вы мне для начала расскажете о себе, — неожиданно предложил мужчина. И я в растерянности оглянулась на Ольгу Степановну. Та лишь мимолетно пожала плечами, мол, чем я-то могу помочь. И сама я не нашлась, что можно возразить. Так и пришлось мне с ним двинуться вдоль полотен, отвечая на бесчисленные вопросы. Слава богу, он не спрашивал ни о чем личного характера. В основном его интересовали годы, проведенные в художественном училище, в каких конкурсах я принимала участие, кто мои преподаватели, когда я определилась с направлением анимализма в живописи. Но даже этих вопросов было слишком много. И я совершенно не понимала, зачем ему все это нужно знать. В какой-то момент, взглянув на часы и сообразив, что до встречи с Антоном осталось пять минут, я перешла в наступление. «Артем Давыдович, давайте перейдем к делу. Ольга Степановна сказала, что вы хотите мне что-то предложить». «Совершенно верно». Тут он замялся и повел себя вовсе странно. Закрутил в стороны головой, словно принюхиваясь к чему-то. Я последовала его примеру, но ничего необычного не заметила. В галереи все так же витал едва уловимый запах краски с перемесью женского парфюма. Да и закрылась она два часа назад, и кроме нас в зале никого не было. — Артем Давыдович, — позвала я, когда поняла, что он и вовсе забыл о моем присутствии. — Все в порядке? — Да, все замечательно, — словно очнулся он, отвечая нарочито бодро, Как мне показалось, все еще не могла избавиться от мысли, что этого мужчину что-то здорово напрягает. Что конкретно вы хотели мне предложить? Дело в том, что я очень спешу. Решила я быть честной. Большая стрелка часов уже перевалила за 12 а это значило, что Антон меня уже дожидается на парковке возле галереи. В том, что он пунктуален, у меня не было сомнений. Мое предложение не терпит спешки, медленно протянул он, разглядывая меня со странным выражением на лице, словно только что увидел, а до этого представлял совершенно по-другому. «Давайте поступим так», — решительно произнес он. «На следующей неделе, в субботу, я устраиваю небольшую вечеринку. Соберутся самые близкие. Приглашаю вас присоединиться к нам. Я покажу вам свою коллекцию, а заодно и обсудим детали моего предложения». Лишь бы поскорее отделаться от него, я была вынуждена согласиться. Странным образом этот мужчина меня напрягал. Для себя решила, что через пару дней позвоню ему и сошлюсь на неотложные дела, почему не могу присутствовать на вечеринке. А еще я пришла к выводу, что мне совершенно не интересно что именно он собирается предложить. Интуитивно чувствовала, что от таких людей лучше держаться подальше. Пока провожала клиента, обмениваясь стандартными любезностями, и прощалась с Ольгой Степановной, прошло еще минут пятнадцать. Машину Антона разглядела сразу же, испытывая неловкость за опоздание, чего категорически не любила сама. Извини, встреча затянулась. Вместо приветствия проговорила я, усаживаясь на пассажирское сиденье А ты давно знаешь Маркова? — огорошил меня Антон. — Какого еще Маркова? Не знаю такого. — Мужчина, что вышел сейчас из галереи. Марков Артем Давыдович. Один из самых крупных предпринимателей города. пояснил Антон, выруливая со стоянки. «Да? Так я его и не знаю. Увидела сегодня впервые». «И что он хотел от тебя?» Странно, но голос Антона звучал напряженно. То этот Марков к чему-то принюхивался и выглядел, мягко говоря, экстравагантно, то теперь меня допрашивают и делают это откровенно агрессивно. «Сегодня все сошли с ума?» пробормотала я, стараясь не поддаваться обиде. «Прости», — накрыл Антон мою руку. Просто про этого Маркова я много чего слышал. «Я не собираюсь с ним иметь никаких дел», — ответила я, давая понять, что разговор окончен. Еще не хватало поссориться на первом свидании. «Вот и ладно. Куда мы едем?» — спросила я через какое-то время, когда поняла, что Антон выехал за город. «К моему другу», — улыбнулся он. «Тебя там ждет сюрприз». «Сюрприз? Ну что ж, сюрпризы я люблю, если они приятные». Я искоса взглянула на лицо Антона и поняла, что он очень доволен собой. Мое шестое чувство тоже молчало. Значит, все хорошо? Друг жил в деревеньке километрах в 50 от города. Когда мы остановились возле небольшого срубового домика на самой окраине, возле леса, уже окончательно стемнело По периметру дома горели фонарики, освещая усаженный елочками сад. Странно, но других деревьев я тут не заметила. Еще порадовала скромность жилище Не хотела бы я снова оказаться на богатой вилле, где ужин подает домработница. Дверь открыл мужчина, который сразу же мне понравился. Он так обрадовался нашему приходу, что долго тряс не только руку Антона, но мою тоже. Это Инга, представил меня Антон. А это мой лучший друг Дима. И моя жена Ксюня, улыбнулся мужчина. К нам уже спешила стройная брюнетка, а за ней... За ней неслись на перегонки четыре настоящих волчонка. Хорошенькие до ужаса, озорные, как все дети. Они громко тявкали и наскакивали друг на друга. Валились на пол и принимались шутливо кусаться. «Тише вы, непоседы!» — прикрикнула на волчат Ксюша. — Ни минуты покоя. А волчата уже подбежали к нам и принялись тереться об ноги. Боже мой, какая прелесть! Я не выдержала и подхватила одного самого шустрого на руки. Тот, недолго думая, лизнул меня в нос. Да так смачно, что я не выдержала и чихнула. Другого волчонка уже вовсю тискал Антон. И два оставшихся напрыгивали на него, явно мечтая тоже оказаться на руках. — Да вы посмотрите, что они тут устроили! — распереживалась Ксюша. — Вы же нашему гостю брюки изорвете! — Ксю, оставь! — попросил ее Антон. Я тоже соскучился. С этими словами он упал на пол прямо в коридоре и позволил волчатам прыгать по себе в волю, смеясь и уворачиваясь от их языков. «Инга, проходи в комнату», — позвала меня Ксюша. «Не смотри на этих ненормальных». К тому моменту и Дима присоединился к куче оле. небольшой гостиной с ярко пылающим камином и накрытым столом я прислушивалась к возне в коридоре. Это же как нужно любить этих животных, чтобы сразу четверых завести у себя дома. Мне хотелось спросить, не боятся ли они, что, повырастав, волки станут опасными для людей. Сама бы я, наверное, не решилась на такой шаг. Но Ксюша улыбалась каким-то своим мыслям, расставляя приборы на столе, и я так и не рискнула задать свой вопрос. Вернулись Антон с Димой в сопровождении небольшой стайки. Я поймала себя на мысли, что стою, смотрю на них и улыбаюсь. В душе плескалось умиление с примесью восхищения и малюсенькой толикой зависти. Неужели я тоже так хочу? А еще я невольно сравнивала эти двух мужчин. Оба высокие и сильные, только Антон жгучий брюнет, а у Димы волосы такого же цвета, как и у меня, соломенные. Но чем-то неуловимо эти двое были похожи. — Давайте к столу, — пригласила Ксюша. — А вы брысь на кухню, там для вас пир готов. Шикнула она на волчат. И те послушались, рванули из комнаты, отталкивая друг дружку, несясь на перегонки. Я не выдержала и рассмеялась. Поймав на себе ласковый взгляд Антона, снова смутилась. Давно я так здорово не проводила вечер. Антон с Димой смешили нас историями из детства. Оказывается, они выросли в одной деревне и дружили с пеленок. Чего только не вытворяли в те годы. Как вообще умудрились вырасти. Временами я ловила на себе задумчивые взгляды Ксюши. Но стоило мне только посмотреть на нее, как на губах женщины неизменно расцветала дружелюбная улыбка. Если меня и удивляло ее внимание с примесью любопытства, то я приписывала эту особенность ее пытливому характеру. Засиделись мы допоздна. Меня уже вовсю клонило в сон, когда мы прощались с гостеприимными хозяевами и шли к машине. Волчата уже и вовсе дрыхли возле камина, только пузики их потешно вздымались, да ушки подрагивали во сне. Они замечательные. Этой фразой я характеризовала сразу всех, и хозяев дома, и их милых питомцев. «Ты им тоже понравилось улыбнулся Антон, разглядывая меня в темноте салона. «Интересно, что он видит, если я только и замечаю, как блестят его глаза». На обратном пути я задремала. Проснулась, когда Антон затормозил во дворе моего дома. Мелькнула мысль пригласить его на чашечку кофе, но я ее сразу же отмила Не хотела форсировать события, которые и так развивались слишком стремительно. Антон первый выскочил из машины и помог выбраться мне. Сразу же заключил в объятии и жарко поцеловал. Ничего против не имела и с удовольствием ответила на поцелуй. Весь вечер мечтал об этом. Пробормотал он мне в макушку, зарываясь губами волосы. Он не спешил отпускать меня, а мне было очень уютно в его объятиях. Так бы стояла ночь напролет, если бы не соседка, баплюда. «Тьфу ты, окаянные, напугали!» Раздался рядом с нами ее ворчаливый голос. «Инга, ты чоль! А чего во дворе третесь, когда ночь уже? Народ пугаете!» «А вы чего так поздно, баблют?» Не осталась я в долгу, высвобождаясь из объятия Антона. «Чего, чего? Вот доживешь до моего возраста, поймешь! С Тоськой бессонницу коротали, чаевничали с метком!» Она все продолжала ворчать, скрываясь в подъезде, и я поняла, что настала пора прощаться. Мне пора. Только я сказала, направляясь к подъезду. «Завтра позвоню», — услышала я голос Антона и повернулась, чтобы бросить на него еще один и единственный взгляд. На этот раз мы с ним обменялись телефонами. Наверное, предложил он мне и завтра свидание, я бы не отказалась. Но он не предложил.